В одиннадцать часов императрица велела позвать мою мать. Она пошла одна, я еще не кончила одеваться. Мне навстречу послали почти весь двор, и меня провели одну среди всех этих людей, из которых некоторые влезли на стулья, чтобы меня видеть. При входе в опочивальню императрица пошла мне навстречу с лентой ордена Святой Екатерины, которую она мне надела, а потом и матери. Оттуда мы последовали за ней к великому князю, который поблагодарил ее за то, что она дала мне орден. Возвращаясь, мы останавливались со всеми дамами, которые были в передней. К нам на службу приставили Бецкова, князя Александра Трубецкого, который умер. Один из них, камергер, другой — камер-юнкер двора великого князя. И камергер Нарышкин, который нас сопровождал, остался тоже. Одна из фрейлин была ежедневно дежурной и один камер-юнкер императрицы. Ветской, принц Гомбурской, Брюмер, Элисток уверяли, что я понравилась как государю, не так и народу. Я присоединяла к очень веселой физиономии много поклонов и вежливости, и очень далёкой от того, чтобы принимать гордый вид, я почти впадала в противоположную крайность. Так что Захар Чернышов, который был потом ко мне представлен, говорил, что я одинаково кланяюсь с канцлеру и истопнику. Я немного говорила, но так кричали, что я умна, что этому поверили, не имея еще никаких доказательств. Судите о том, как спешили сделать заключение, потому что я вам сейчас скажу. На десятый день моего приезда я заболела, а до моей болезни держали уже два совета. Один составленный из высших сановников, другой из епископа и высших сановников, где после споров об этом браке в отношении религии, политики, родства, было решено убедить меня переменить веру. И архимандрит Семион Теодорский, потом архиепископ Псковский, был выбран и уполномочен для того, чтобы меня обучать, и начал уже свои посещения. Также и Ададуров для русского языка. Все надежды тех, которые желали мне добра, чуть не разбились об эту ужасную болезнь. Императрица отправилась на Богомолье, в знаменитый монастырь близ Москвы, называемый Троицей, когда у меня сделалась жестокая головная боль при одевании. Мать меня уложила, жар, который у меня был, так усилился, что бургов подумал, что это будет, наверное, оспа. Я сначала потеряла сознание. В концу пятого дня он хотел пустить мне кровь. Мать этого не захотела. Бургов послал графу Листоку курьера, чтобы сказать, что если мне не пустят кровь, то я умру. Императрица очень спешно вернулась и кое-как убедила мать позволить пустить мне кровь. У меня были такие сильные боли в правом боку, что думали каждую минуту, что я скончаюсь. Наконец, я пробыла двадцать семь дней между жизнью и смертью, вслед за чем и после шестнадцати кровопусканий, нарыв, который был у меня в теле, прорвался. После чего у меня сделалась лихорадка, приступы которой продолжались по шестнадцати часов. Потом наступали четыре часа перерыва и опять шестнадцать часов лихорадки. Наконец, благодаря чуду и тому, что я должна была жить, я выздоровела. Все те, кто не был врачом и были попроще, считали меня отравленной и почти вслух обвиняли Герздорфа, саксонского посланника. Это дошло до того, что я, находившаяся в бреду почти все время, была напитана этим слухом. В крайне опасные минуты моей болезни ко мне в комнату впускали только докторов. Императрица удалила из нее даже мать в течение трех дней по причине того, что она то и дело ссорилась с докторами. То были один португалец по имени Санхэс Бургов и один хирург по имени Верр, который никогда не покидает обитель гермейстера. И от нее скрывали частые кровопускания, которые мне делали. Двадцать первого апреля, в день, когда мне минуло пятнадцать лет, я была в состоянии принимать поздравления стоя. Императрица велела мне на румяница вследствие чрезвычайной бледности, которая у меня осталась. Я поправилась довольно скоро, сравнительно с болезнью, которую перенесла. Где я поправилась Как случилось знаменитой катастрофа с маркизом Делеша-Тарди. Нашли в его письмах рассказы о неосторожных разговорах, которые он имел с моей матерью, что так сильно рассердило императрицу, что мой брак чуть от этого не расстроился. Так как от меня почти все скрывали по моей крайней молодости, то я не знаю всех подробностей. Только однажды утром граф Листок вошел и сказал матери: "Готовьтесь уезжать". После чего императрица вошла с бумагами в руке. Они заперлись, она, мать и листок. После разговора, продолжавшегося битых два часа, они разошлись, по-видимому, довольно дружески. Все это произошло в Троицком монастыре, куда императрица снова отправилась, чтобы исполнить обед, данный во время моей болезни. За день до Петрова дня я прочла свое исповедание веры и приняла святое причастие в общей придворной церкви в присутствии неисчислимой толпы народа я прочла на русском языке которого даже не понимала очень бегло и с безукоризненным произношением пятьдесят листов в четвертку, после чего прочла наизусть символ веры архиепископ Новгородской и настоятельница девичьего монастыря со славой подвижницы были моими восприемниками Мне дали имя, которое я теперь ношу, исключительно по той причине, что то, которое я имела, было ненавистно из-за козни сестры Петра Великого, которая носила такое же. С минуты моего обращения за меня стали молиться во всех церквах. Вечером мы отправились инкогнито в Кремль, в старинный замок, служивший местом пребывания царей. Меня поместили в комнату, находившуюся так высоко, что едва было видно тех, кто ходил внизу у стены. На следующий день, Петров день, в который должно было состояться мое обручение, мне принесли рано утром от императрицы ее портрет, осыпанный бриллиантами, а минуту спустя от великого князя его портрет, такой же ценный. Немного погодя, он зашел за мною, чтобы пойти к императрице. которая в короне и в императорской мантии выступила в шествии под массивным серебряным балдахином, который несли восемь генерал-майоров. Ее сопровождали мы с великим князем. За нами шли моя мать, принцесса Гомбурская и другие дамы, смотря по их положению. С минуты моего обращения было сказано, что я буду ходить впереди матери, хотя я еще не была помолвлена. Мы спустились по знаменитой лестнице, называемой Красное крыльцо, перешли через площадь и отправились в собор пешком между гвардейскими полками, которые были расставлены шпалерами. Духовенство встретило нас как обыкновенно. Императрица взяла великого князя и меня за руку и повела нас на возвышение среди церкви, покрытая бархатом, где архиепископ Амбросий Амвросиновгородский нас обручил. После чего императрица обменяла кольца. То, которое великий князь мне дал, стоило тысяч рублей, а то, которое я ему дала, стоило тысяч рублей. После обедни были пушечные выстрелы. В полдень императрица обедала с великим князем и со мною на троне в зале, называемом Грановитой палатой. Мать хотела тоже быть на этом обеде, на что ей ответили, что она не может иметь другого места, как выше других дам. Но она заявляла притязание быть ступенью ниже на троне. Услышав это, милорд лорд Тираулей сказал, что как представитель коронованной главы, он тоже требует там места. Поэтому ей накрыли стол, откуда прежде смотрели на церемонии царевны. Это род кабинета напротив трона, наверху за стеклянной стеной, где она обедала как бы инкогнито, ибо принцесса Гомбургская и много других дам участвовали с ней в этом обеде. Вечером был бал у подножия трона на ковре, на котором из дам танцевали только императрица, мать я и принцесса Гессенская. А из мужчин только великий князь, английской, галштинской и датской посланники и принц Гессенской. Остальное общество танцевало направо. Почти задыхались от жары и толпы. Ибо зал так выстроен, что большой столб посредине, поддерживающий свод, занимает четвертую часть комнаты. После бала мы отправились снова в дворец за немецкой слободой, называемой Аннингоф, где мы жили. Несколько времени спустя происходили публичные празднества по случаю мира со шведами, немедленно после которых мы отправились в Киев. Со временем моего обручения до отъезда не было дня, чтобы я не получала подарков от императрицы. Самые маленькие из которых были в 10-15 тысяч рублей, как драгоценными камнями, так деньгами, материями и так далее, всем, что можно было придумать. Наконец она мне выражала чрезвычайную нежность хотели этим как-нибудь воспользоваться. Мать, которая своей безграничной дружбой с принцессой Гессенской привязала к себе Трубецких, склонила обер-прокурора во время опубликования указа, по которому я была объявлена великой княгиней с титулом императорского высочества, предложить, как бы из опасения ошибки, нужно ли принимать мне присягу и прибавлять ли титул наследницы. Но его отправили с простым нет. что не помешало обнародовать это объявление при трубных звуках. Мы поехали в половине июля из Москвы в Украину. Дорогой, когда у матери отняли камергера Бескова, чем она была очень опечалена, она начала снова проявлять немного доверия. Она до некоторой степени охладела по отношению ко мне из-за графини Румянцевой. К ней я привязала со времени моей болезни. Во время которой она была представлена ко мне под предлогом составить мне компанию. Между тем, как мать, смотревшая на нее как на шпионку и на причину своих огорчений, терпеть ее не могла. Во время празднества по случаю мира мне образовали своего рода двор. Его составляли три камергера: князь Александр Голицын, граф Гендриков, граф Ефимовский, и три камер-юнкера, именно Александр Вильбоа, Граф Захар Чернышов и граф Андрей Бестужев-Рюмин. Мать хотела, чтобы я делала кислое лицо графине Румянцевой за ее поступки. А я, считавши ее моей будущей приставницей и полагавшая, что надо угождать императрице, я не была очень расположена делать себе из нее врага. Меня особенно ободрял в этих чувствах воспитатель великого князя граф Брюмер, который нежно меня любил и советы которого я любила. Прибавьте к этому, что чувства героических добродетелей, от которых я тогда с ума сходила, не располагали меня к чувствам противоположным моим. Граф Захар Чернышов, к которому, как мать знала, граф Брюмер и графиня Румянцева, имели решительную антипатию, и характер которого, теперь его разузнали, уже развивался тогда, был тем, кого она отличила, чтобы им досадить. написаны поверхностный и приписывающий совсем другой причине то, чего он не ожидал. Он хвастался этим и тысячу глупостей давал понять людям то, чего клянусь, не было. В Киеве я снова видел графа Флеминга, которого знала в Помирании. Он приехал от имени польского короля поздравить императрицу с ее прибытием за границу. Мы оставались там двенадцать дней. После чего вернулись с этого богомолья, переезжая понемногу за день. Когда мы прибыли в Москву, неудовольствие моей матери увеличились. Ее чернили со всех сторон в глазах императрицы. Но к этому дурному расположению духа я не была причастна. Меня считали ребенком, я очень боялась не угождать и делала все возможное, чтобы располагать к себе тех, с кем должна была проводить жизнь. Моё уважение и благодарность к императрице были чрезвычайны. Я смотрела на нее, как на божество, лишенное всяких недостатков, а потому она и говорила, что любит меня почти больше великого князя. Ей приятно было слышать, когда хорошо обо мне говорили, но я была очень застенчива с ней. Великий князь любил меня страстно, и все содействовало тому, чтобы мне надеяться на счастливое будущее. При таких условиях мы поехали из Москвы. На полпути великий князь почувствовал себя худо. И сутки спустя у него обнаружилась оспа, в то время как я была в его комнате. Бурга, в который тут присутствовал, первый это заметил и сказал матери, чтобы она вывела меня из комнаты и особенно, чтобы скрыла от меня причину. Решили отправить меня в ту же ночь и послали курьера к императрице. Как только мне сказали, что я уеду, я догадалась, что это может быть, и была очень этим огорчена. Дорога мы встретили императрицу, которая ехала из Петербурга к великому князю в то село, где он был, и которое называется Хатилово. По приезде в Петербург я стала вести очень уединенный образ жизни. Я употребила те шесть недель, какие я там пробыла одна с матерью, на изучение русского языка, который я уже начинала понимать и на котором начинала говорить. Я написала несколько писем императрице на этом языке. что ей доставило большое удовольствие. Со времени моего приезда в Петербург мать и меня поместили в различные комнаты, по той причине, кажется, что ее комнаты были всегда полны народом и особенно иностранными посланниками. Однако мы ели вместе. Она изъявила неудовольствие по случаю этой перемены, но на это не обратили внимания. Поминутнос не обращались все с большей холодностью и небрежностью делали приготовление к моей свадьбе, которая должна была совершиться в начале июня 1745 года. Когда императрица и великий князь вернулись в Петербург, и я увидала его, никогда еще не испытывала подобного испуга, как в этот раз. Он только что оправился от оспы. Лицо его было совсем обезображено и распухло до крайности. Словом, если бы я не знала, что это он, я ни за что не узнала бы его. Вся кровь во мне застыла при виде его. И если бы он был немного более чуток, он не был бы доволен теми чувствами, которые мне внушил. Он каждый вечер ужинал у меня. Но чем ближе подходило время к моей свадьбе, тем больше я желала бы последовать за матерью. Совсем образовали мой двор, Графиня Румянцева исполняла обязанности обергов месье не имея этого звания. Назначили ко мне еще впрейленными двух книжон Гагариных, из которых старшая умерла, а младшая вышла замуж за князя Александра Голицына. И девицу Кошелеву, которая вследствие приключения очень для нее невыгодного, была удалена от двора. Кроме того, все мои слуги и женщины были русские. за исключением одной, которую я привезла с собой. Между этими последними была одна, коей характер чрезвычайно веселый и достаточно мне понравился, чтобы выказывать к ней больше доброты, нежели к другим. Эта дружба не могла далеко зайти, потому что из десяти слов, которые мы говорили, мы едва могли понять одно. Однако, как ни была невинна эта симпатия, ибо назвать ее привязанностью было бы слишком сильно, Она возбудила подозрение матери. Она со мной об этом заговорила. Я ее уверила, что хотя я и не думаю, что можно дурно истолковать то, что я хорошо обращаюсь с моими русскими слугами, Я уменьшу, однако, мои милости к этой девушке, которая была всего на год старше меня. Судите, было ли это очень опасно. Моя свадьба была отложена до 21 августа старого стиля 1745 года. когда и совершилось со всем великолепием, какое можно только вообразить. Празднества продолжались десять дней, и двор имел еще весь тот блеск и важность, какие внесла в него императрица Анна. 15 дней спустя пришли сказать матери, что она может уезжать, если этого хочет. Она велела ответить, что давно и сильно этого желает, и что она ждала до сих пор только совершения моего брака. но что не хочет больше оставаться ни минуты. Императрица послала ей тысяч рублей, но так как она имела еще столько же долгов, то я взяла остальное на себя. И вот основание моих долгов. Со временем моей свадьбы я видела ее реже, и она снова стала дружить со мною. Но поездка, которую мы сделали в царское село, и где кто-то не оказал ей почтения, а я по ее мнению, Недостаточно выговорила за это, заставила меня снова упасть в ее глазах. Наконец для моего блага она сочла нужным удалить от меня ту девушку, которую я довольно любила. За два дня до своего отъезда она просила разрешения поговорить с императрицей. Это последнее сказала мне день спустя, что она просила ее удалить от меня этого семнадцатилетнего ребенка, по той причине, что было бы опасно терпеть у меня любимец. Наконец я вовсе не знаю еще и в настоящее время, что это должно было значить, потому что в то время у меня не было даже еще и мысли о зле. Наоборот, если бы я тогда умерла, я бы должна была пойти прямо в рай, так были еще невинны мое сердце и ум. Удалили эту якобы столь опасную особу в день отъезда матери, которую я поехала провожать. Ей пришлось бы нищенствовать, Если Любя в тайне не содержала ее, а потом не выдала замуж. В настоящее время она вдова, и я дала ей на что купить себе малую земельку, где она живет. Мать боясь очень меня растрогать уехала, не прощаясь со мною. Мы вернулись в тот же день с великим князем в город. Я позвала эту девушку, другие ответили с печальным видом, что она пошла навестить свою мать, которая захворала. На следующий день кто-то мне сказал на ухо, в чем дело, но из страха сделать этого человека несчастным, я промолчала. Потом мы поехали в Зимний дворец, где императрица мне рассказала о своем разговоре с матерью. Несколько дней спустя графиня Румянцева получила приказание вернуться к своему мужу. Со времени моей свадьбы ко мне приставили тещу Сиверса, которая начала с того, что запретила моим слугам говорить со мною тихо, под страхом быть выгнанными. Я не подала никакого повода к такому обхождению. Она меня изумило, но я промолчала. Когда я сидела у себя в комнате, она и две старые карлицы, которых приставили ко мне, приходили смотреть за мочную скважину, что я делаю. Наконец, когда я меняла место, все приходило в движение, чтобы видеть, что происходит. Я видела все эти проделки и не мешала этому. Я думала, когда они увидят, что я делаю, и не найдут ничего возразить, то они перестанут. Я часто писала матери. Брюмер и Листок предупредили меня, что императрица говорит, что я пишу прусскому королю и сообщаю ему через свою мать то, что происходит. Могу побожиться, что прусский король никогда не видел моего почерка, кроме подписи на официальных письмах, которые пишутся в коллегии иностранных дел. Два вышеназванные лица приписывали все эти и дурное обхождение канцлеру. Его недовольство росло с каждым днём, они посоветовали мне поговорить с императрицей, но моя застенчивость и правота моего дела помешали последовать их совету. Их влияние падало с каждым днём. Не было также дня, чтобы меня не бронили и не ябедничали на меня. То я вставала слишком поздно, или одевалась слишком долго. Иной раз я недостаточно была около великого князя, а когда я туда чаще ходила, говорили, что это вовсе не для него, но для тех, кто приходит к нему. Я очень огорчалась и по минутному худела. Когда видели, что я печальна, говорили: "Она ничем недовольна". А когда я была весела, подозревали во мне хитрость. Если бы все эти неудовольствия и выговоры, которые мне делали, шли прямо от императрицы ко мне, или через доверенных лиц я имела бы меньше огорчения но большей частью мне посылали говорить самые неподходящие и самые грубые вещи через лакеев и Камер-Юнгфер. довели дело до того что стали говорить великому князю против меня о том что я люблю брумера которого начинал ненавидеть и мне хотели вменить в преступление мою привязанность к шведскому королю с которым поссорили великого князя из-за его управления Главным автором этой сцены был мой дядя, епископ Любекский, которого нарочно сюда выписали, чтобы играть эту недостойную роль. Императрица, видя, что великий князь не стал из-за этого со мною хуже, или же что его дурное расположение духа было только настроением, сама стала говорить против меня. И его убедили заставить меня отказаться от дружбы с графом Брюмером. Он заговорил со мною об этом очень грубо и передал мне разговор своей тётушке. Я была так этим возмущена, что очень твердо ему возразила, что никакие соображения в мире не могут меня заставить пренебрегать обстоятельствами, которые я имела по отношению к другу, которого уважала. Что ни интриги, ни недовольство не заставят меня поступиться чувствами чести, какие я считала мне присущими. И великий князь, и все ко мне придирались, но твердость моя от этого только увеличивалась. В начале мая 1746 года удалили от великого князя графа Брюммера и назначили на его место генерал от артиллерии князя Репнина. Хотя я живо чувствовала потерю человека, который любил меня как свою дочь, чувство честности и бескорыстия князя Репнина до некоторой степени утешили меня. Он ласкал меня, старался мирить нас с великим князем и открыто защищал меня. Эти чувства порядочного человека, непридворного к тому же, не послужили ему на пользу. В первые три недели он навлек на себя ненависть тех, кто был противоположных мнений. И недоверие императрицы, и это заставило ее представить ко мне, так как она была также недовольна Крузой, тещей Сиверса, моей старшей камерфрау. которая напивалась каждый вечер и тем не оправдывала доверие, которые имели к ней. К тому же, от времени до времени у нее бывали приступы благосклонности ко мне, Чеглакову, со званием обергов мейстерины. Если бы знали еще более злую, то это, конечно, не получило бы места. Она начала с того, что сказала, что императрица велела ей передать мне что когда я захочу писать отцу или матери, то мне стоит только послать в коллегию иностранных дел, потому что не подобает, чтобы великие книги не писала сама. Она прибавила, что я тоже слишком затрудняю себя тем, что хожу каждый день к туалету императрицы, как я имела на то разрешение. Что когда мне нужно будет зачем обращаться к императрице, то я могу поручать это ей. Ее речь очень меня удивила, и я ей ничего не ответила. И так как она говорила, ты мне императрицы, то я могла только повиноваться. На следующий день утром, в тот день, когда я решила пустить себе кровь, я встала рано утром. Крузе сказала мне, что императрица уже два раза присылала спрашивать, встала ли я. Минуту спустя она вошла и сказала мне с разгневанным видом, чтобы я шла за ней. Она остановилась в комнате, где никто не мог нас ни видеть, ни слышать. И тут она мне сказала в течение двух лет, как я была в России. Это она в первый раз говорила со мной по душе или, по крайней мере, без свидетелей. Она стала меня бронить, спрашивать, не от матери ли я получила инструкции, по которым я веду себя, что я изменяю ей для прусского короля. Что мои плутовские проделки и хитрости ей известны, что она все знает. что когда я хожу к великому князю то из-за его камердинеров я причиной того что брак мой еще не завершён тем, чему женщина не может быть причиной что если я не люблю великого князя это не ее вина что она не выдавала меня против моей воли наконец она высказала тысячу гнусностей половину которых я забыла я ждала минуты когда она станет меня бить Как по счастью, пришел великий князь, в присутствии которого она переменила разговор и сделала вид, будто ничего не было. Я не знаю, что бы из этого вышло. Она больше всего походила на фурию. Я сделала несколько усилий, чтобы оправдаться, но как только она видела, что я открываю рот, она мне говорила: "Молчите. Я знаю, что вы ничего не можете мне ответить". Я с тех пор много думала и передумала об этой сцене, и считаю еще, что вся эта сцена была только для того, чтобы запугать или держать меня в страхе, потому что кроме этого я в ней ничего не понимаю. Великий князь, который застал меня всю в слезах, спросил меня, когда она вышла, что такое случилось. Отчаяние мое дошло до такой степени, каким никогда не было. Я ему сказала в немногих словах то, что мне говорили в течение получаса. Крузе, который видела, что я выпустила параграф об его коммердинерах, и которая, по-видимому, знала, что это должно было быть сказано, пошла рассказать ему это, когда он вышел. Он вернулся очень разгневанный. Она это, кажется, и метила, чтобы нас поссорить. Но он перестал сердиться, когда я рассказал ему, в чем дело. Вот что это было.